«Коля, проснись, к тебе гости пришли!» Колька с трудом разлепил глаза. Мама тормошила его за плечо и требовала, чтобы он шёл в прихожую. Он поднял голову и близоруко заморгал. «Какие гости? Зачем? Сколько время?» Он посмотрел на часы, висевшие на стене. «Почти 11.00». Мама тем временем вышла из комнаты и сказала кому-то. «Он встал, подождите немножко». Колька с подумал, что к нему пришёл Лёха. Он нацепил очки и в одних трусах запрыгал встречать своего нового друга. И очень сильно удивился. В прихожей стояли два незнакомых ему маленьких мальчика. Светловолосые, стриженные, оба в одинаковых синих комбинезонах из джинсы. Близнецы. Они сурово посмотрели на него и хором потребовали – «Коля, одевайся и пошли, мы за тобой». «А вы кто?» «Чекушины мы, Анька послала, давай быстрее». Чувствовалось, близнецы не отличались разговорчивостью. «А что случилось-то?» – поинтересовался Колька, натягивая брюки. Близнецы ответили не сразу. Они с подозрением посмотрели на выглянувшую в коридор Колькину маму, пошушукались и достали из кармашков комбинезонов детские пластмассовые совочки. Один из них махнул совочком, и любопытный нос мамы исчез. Она убежала на кухню. Убедившись, что их не подслушивают, близнецы нехотя сообщили. «Девочка ночью с балкона упала. Рано утром нашли». Убилась, испугался Коля и вспомнил свой странный сон – «Увезли в больницу. Наши сейчас в саду собираются. Пионеры воинов собрались судить. Анька сказала тебя привести. У Кольки от изумления округлились глаза. «Судить? За что?» Пока суетливо одевался, засыпал их вопросами, но близнецы ему почти не отвечали. То ли они сами ничего не знали, а то ли им был неприятен сам разговор». Не желая толпиться в тесной прихожей, они вышли на лестничную площадку и недовольно покашливали. «Да иду я, иду!» Колька натянул поверх майки зелёный вязаный свитер с красной полосой на груди. На голову надел старую кепочку с козырьком, впрыгнул в сандалии и выскочил к ним, громко хлопнув дверью. Близнецы синхронно кивнули ему и колобками покатились по лестнице. На улице Колька обратил внимание на подозрительное спокойствие. Невдалеке урчал и поливался дымом автомобиль «Москвичка» наречного цвета. Возле него совещались трое мужчин. Чуть подальше семейная пара пенсионеров развесила ковёр. Женщина терпеливо ждала, пока её супруг докурит и приступит к выбиванию пыли. Несколько девочек возле соседнего подъезда прыгали через резиночку. Суета! донеслись до него их веселые голоса. Суета! Он повернул к ним голову и его тут же отдернули. Не отставай! Близнецы топали впереди и держа на готове совочки. Возле соседней пятиэтажки они притормозили, угрюмо уставившись на кусты и примятую клумбу под балконом второго этажа. Сидевшие возле подъезда на лавочке старушки тревожно заохали и начали их отгонять. «Неча, неча тут ходить. Ишь на осколки наступите, изранитесь все». Близнецы молча усмирили старух совочками, заставив их переключиться на обсуждение местных сплетен – После чего хором сообщили Кольке. «Тут она, она упала. С четвёртого этажа». Колька поднял голову и оценил. «Высоко. Высоко и страшно». С балкона четвёртого этажа свисала оборванная бельевая верёвка с красной тряпочкой. Он опустил взгляд на клумбу и заметил несколько деревянных бельевых прищепок. «Как же так вышло?» Он хотел озвучить свою мысль, но... Боялся. Чёрный человек во сне протянул свои руки через окно к другому дому и ушёл сквозь стекло. Всё-таки это был не совсем сон. А что же тогда происходило на самом деле? Скрипнула синяя дверь, и из подъезда вышел бармин с каким-то незнакомым невзрачным парнишкой. Они пожали друг другу руки, и парнишка побежал куда-то, а Олег направился в Колькину сторону. Близняхи, суд уже начался, поинтересовался он, подойдя ближе. Тебе-то чего? Ты не с нашей улицы. Угрюмо ответили близнецы. Рожи попроще сделайте, а то мухи дохнут. С такими лицами воины вас никогда не возьмут, посоветовал ему Олег. Возьмут, ещё как возьмут. Вот Лёху турнут и дракон нас возьмёт, как миленьких. Больше некого, мя показали языки близнецы. «О, видел? От горшка два вершка, уже на Лёшкино место метят. Забыли, что раньше семи лет войны не принимают. И эта наша смена растёт. Спаси нас, Оля Лукоя!» Пожаловался Олег Кольке, демонстративно закатив глаза. «Олег, иди отсюда по-хорошему. Чего ты свой нос в чужие дела суёшь?» Переглянувшись, заявили ему близнецы. Совочки в их руках угрожающе задрожали. Олег покосился на их оружие и фыркнул. «Меня пионеры попросили на суд явиться. Попросили. Вам, наверное, неизвестно значение этого слова. Так что чужие – ваши дела, и мои тоже. А то ведь я могу вам напомнить, как вчера в детском саду некоторые дети на пир собирались». Тут он, увидев, как у близнецов от его последних слов задрожали губы и сморщились детские личики, спохватился и принялся успокаивать. «Ну тише, тише, вы же будущие войны, не надо реветь, а то привлечем ненужное внимание. Лучше возьмите по конфетке, Натя, раковые шейки!» Он дружески протянул малышам конфеты. Близнецы тут же успокоились и принялись разворачивать обертки. Знаешь, как нам страшно было, пожаловался Олегу один из малышей, не забывая запихивать в рот конфету. Мы думали ночью, он заберет нас, если бы не солдатики. Хорошо, что они у нас есть, правда? Да, солдатики помогают. А солдатика упавший Вики Самойловой вы нашли? С заговорщицким видом наклонился к ним Олег. «Конечно!» – хлюпнул носом другой малыш. «Она его на той неделе в помойку выбросила. Мы хотели Лёхе отдать, только потом забыли. Да и зачем он ей?» Она перестала помнить. Колька только глазами хлопал, пытаясь понять, о чём они разговаривают. «Так а за что Лёху судить будут?» – вмешался он. Близнецы и Олег покосились на него, переглянулись между собой. А потом Бармин попросил... «Пацан, идите вперёд, охранять нас будете. Я пока Коля объясню кое-чего». Они шли за близнецами через ряды деревянных сараев, потом мимо большой пузатой двухэтажной котельной с высокой закопчённой трубой. Котельная работала. Из трубы поднимался шлейф жирного чёрного дыма, заволакивая всё небо серой дымкой. Он щедро разносился по окрестностям, отчего казалось, что городской сад, расположенный позади котельной, погружён в настоящий туман. Пока они шли, Олег всё рассказывал. «Понимаешь, Коля, ночью с балкона упала девочка, ученица седьмого Г-класса. Её падение заметили слесари, возвращавшиеся с ночной смены, и вовремя вызвали скорую помощь. Кто-то должен понести наказание». По законам улицы вину за случившееся берут на себя воины. Вот такой неприятный расклад. Пионеры возьмут на себя роль судей. Хотя по всем правилам они не должны так поступать. Почему? Потому что судей всегда трое. Должны быть делегаты от всех возрастов. От детсадовцев, от октябрят и от пионеров – «Если пионеры узурпируют полномочия, значит, они испуганы чёрным человеком настолько, что готовы наплевать на права других, Они попытаются продавить собственные идеи в ущерб остальных детей. Войны и так бы взяли вину на себя. В этом нет ничего плохого. Но если Лёху с Пыней выведут из игры, улица ослабнет перед лицом нависшей опасности». «Разве пионеры не сильные?» «Сильные?» – засмеялся Олег. «С чего ты взял?» «Не, самые сильные всегда детсадовцы. Пионеры просто самые организованные. Если они отстранят воинов, будет плохо. Воины они вроде милиции. Убери милицию с улицы, и что тогда будет?» «Бардак», – предположил Колька. «Еще какой. Детсадовцы сильные, но их нужно постоянно усмирять». Нужен авторитет, который следит за улицей и показывает младшим козу или утю когда они вздумают расшалиться. Пионерам за всем нипочём не уследить. Их и так нагружают своими делами взрослые. Однако они хотят больше власти? Скорее, они по-другому видят порядок на улице». «Только улица не состоит из одних пионеров. Разное понимание, разный опыт, разный возраст. Мы все разные. Нас нельзя мерить одной линейкой». Они подошли к сетчатому забору, выкрашенному серебрянкой, и пошли вдоль него. Там за забором росли молодые сосны и ели, насаженные рядами. А кое-где Колька заметил густы колючего шиповника. Шиповник уже созрел, и кусты были усыпаны крупными оранжевыми ягодами. Их так и хотелось попробовать. Близнецы дошли до большой дыры, проделанной в сетке, и нырнули внутрь. Олег притормозил собиравшегося пролезть следом за ними кольку. «Ты запомни главное. После суда Лёха должен обязательно выслушать коллекционеров». «Если он будет отказываться, постарайся надавить на него. Он должен выслушать предложение буржуя». «Буржуй? Хорошо. А кто это?» В «Вашем Новопетровске разве коллекционеров не было? Те, кто собирает редкие вещи, игрушки, значки, медали, марки?» «А, ну так тогда и я сам немного коллекционер», – улыбнулся Колька. «Все мы немного коллекционеры. Но эти особенные». «Лёха должен выслушать буржуя. Запомни». «Хорошо, но разве ты сам не можешь ему сказать?» — Колька пожал плечами. «Для меня этот суд неизвестно, чем кончится. Я собираюсь...» — начал было Олег, но тут его перебили. В дыре забора появилась голова вихрастого малыша лет четырех и недовольным голосом потребовала. «Долго вы истё, мне клок замыкать надо. Проходите, не заделзывайте. Влемя, влемя!» У малыша отсутствовали верхние передние зубы, под глазом набух синяк, и вид был самый что ни на есть отчаянный. Открывашек трудно удивить красивыми и необычными видами. Они часто открывают двери в интересных местах. Кольку... Тем более. Он и на Чёрном море успел побывать, и на Азовском, да и вообще половину Крыма облазил. В Москве в зоопарк ходил, и на Красную площадь. В Ленинграде с бабушкой посещал Эрмитаж. Но это место было ни с чем не сравнить. Оказавшись на поляне правосудия, он поначалу даже не заметил собравшихся там детей, а просто замер с открытым ртом. Он увидел такое, такое скрытое от посторонних глаз место, какое не могло присниться и в самом волшебном сне. Тайное, особое место. Только открывашка такое мог оценить и понять по-настоящему. Этот уголок городского сада находился между двух миров. Первый мир — Привычный родной чадил дымом, звенел стеклом, сигналил автомобильными гудками и возвышался над садом тёмными гробами многоэтажек. А второй... Второй поднимался вверх по зелёному холму, прячась за стеной из заборов и деревянных сараек. Там был другой город. Город аккуратных нарядных домиков из разноцветного кирпича и резного дерева. А на крышах этих домиков крутили свои лопасти ветряные мельницы, и каждая мельница была оригинальной, особенной. Из этого нового незнакомого мира доносился тихий умиротворяющий шелест, от него пахло вкусной и свежей выпечкой, а еще там, кажется, проехал старинный трамвай. Кольке просто до чертиков захотелось там побывать. «Что это?» – прошептал Колька. «Как такое может быть?» «Город ветряков, Обычное дело. Там живут конфетные короли». Колька подумал, что это сказал Олег, и повернулся на голос, но увидел лишь того лохматого малыша, выступавшего в роли привратника. «Конфетные короли? Я, это мало чего знаю». К детсадовцу снова вернулась его шепелявость. Было сложение, кололепло и глядя, это поляна символ перимилия, к ним не пойти». Колька помотал головой. Корявые, картавые слова малыша привратника жужжали вокруг, словно вредные мухи, они сбивали его собственные мысли, тянувшиеся туда к удивительному и прекрасному городу. «Вот же он рядом. Кажется, протяни руку, и ты окажешься там». Колька зажмурил глаза и представил, как протягивает руку в сторону прекрасного города, как прогибается перед ним радужная стена, отделяющая один мир от другого. Звуки, доносившиеся с поляны, совершенно пропали». Он чувствовал эту стену, он уже почти коснулся её, и тут чей-то насмешливый звонкий голос в его голове произнёс. «Открывашка, решил стать первооткрывашкой? Сначала руки с мылом помой, бездарь!» Кольку словно ударила электрическим током, и он снова оказался на поляне. Да ещё и на четвереньках. Стало очень обидно и стыдно. Он смущённо поднялся на ноги и начал отряхиваться. Так всегда сочувственно вздохнул за его спиной лохматый малыш. «Ты не пел вы, кому бы хотелось отклыть туда дверь. и лучше к стальным суд начинается. И-о-о!» Колька испуганно оглянулся. Он подумал, что детсадовец над ним издевается. Но тот всего лишь играл с игрушкой. «Красным конём на колёсиках». На поляне собралось много детей. Человек пятьдесят, не меньше. Они расселись на самодельных скамейках, сделанных из досок и ящиков. Мальчики, девочки, пионеры, октябрята и дошколята. Колька неожиданно вспомнил, что октябрятами и дошколятами уже давно никого не называют. Не заставляют носить значки на школьной форме. По крайней мере, в его родном Новопетровске слово «октябрёнок» сменили другие слова – «Шпынь», «Отросток», «Личинка», «Опарыш» и всякие другие ещё более обидные и унизительные. Он и подумать не мог, что дети разного возраста, пусть даже и одарённые, вот так бы могли собраться и вместе обсуждать общие дела, особенно почти взрослые пионеры. Они выделялись ростом и возрастом. Для Кольки некоторые из них вообще казались взрослыми дядьками и тётьками. Однако вот они. Сидят вместе с детсадовцами, играют. Лося не пробивают, деньги не вымогают, не заставляют кланяться перед ними и не спрашивают, в понятии ты или нет. Колька аж вздрогнул, вспомнив, как один пионер в новопетровский докапывался до него, когда Колька явился в школу в новой заграничной рубашке. «Блатное, что ли? Чего у тебя на рубахе за надпись такая? Ты петушара?» Инцидент закончился тем, что этот здоровенный пацан в наказание оборвал все красивые медные пуговицы с его рубашки. Маме потом пришлось врать, будто бы из дерева неудачно упал. Эти пионеры вели себя иначе. Хотя трое выделялось из общей группы. Два парня и девушка. В строгих белых рубашках галстуки ровные, на девушке синяя юбка. Они стояли поодаль и переговаривались между собой. Колька поискал взглядом Олега. Тот нашёлся в группе девочек, сидевших вперемешку с детсадовцами. Лёхи и Пыни почему-то не наблюдалось. С другими детьми Колька был ещё не знаком, поэтому он поостерёгся подходить ближе и робко встал в отдалении. Его заметила Чекушина и приветственно замахала рукой. «Познакомился с моими братишками», — поинтересовалась она. Колька молча кивнул. «Орлы, но подзатыльники получают регулярно. Я за их воспитанием строго слежу», — улыбаясь, похвасталась она. Но потом её улыбка погасла. Она посмотрела куда-то мимо Коли и шёпотом выругалась. Колька повернулся посмотреть и увидел «воинов Суворова». Они пришли на поляну с каменными лицами. Лёха вообще шёл так, словно пинал ногой невидимую консервную банку. Дети на поляне затихли. Все их взгляды были обращены к воинам. Больше никто не играл, не смеялся, не отпускал шуток. Дети встретили воинов молчанием и, не сговариваясь, начали рассаживаться по кругу. Причём внутри круга образовался ещё один... Пятеро мальчиков-детсадовцев, двое из которых были уже знакомые Кольке, братья Чекушины, встали по периметру, демонстративно поигрывая пластмассовыми совочками. Со стороны это могло показаться немного смешно и наивно, но атмосфера была такая, что чувствовалось собравшимся здесь не до смеха. Колька занял своё место в задних рядах. В центр круга вышли пионеры в белых рубашках, а напротив них встали воины Суворова. «За что их будут судить? За то, что девочка с балкона упала?» – тихо спросил у Чекушиной Колька. «За то, что беду профукали и не усилили бдительность», – громким шёпотом отозвалась та. «Судьи представляют ум, честь и совесть. Высокий блондин в центре — это Слава Сикорский, он представитель ума. Красавчик-брюнет справа — Витя Романенко, он судья чести. Ну и улыбина Верка — судья совести, блин». «Аня, тихо!» — шикнула на чукушину высокая красивая девочка с голубыми глазами и длинной русой косой, стоявшая в первом ряду. «Колька только сейчас её заметил и обомлел». «Да чего же она была красивая?» Девочка заметила его взгляд и, ласково улыбнувшись, кивнула. «Здравствуй, Коля. Здра... Потом поговорим, хорошо? А сейчас...» У Кольки от её голоса так на душе хорошо стало, так приятно. «Какая удивительная девочка», — подумал он, — Но ревнивая Чекушина мигом опустила его с небес на землю. Она прибольно дёрнула его за ухо и прошептала. «Слюни подбери, кавалер, а то до пупка развесил». Колька испугался, что неподобающе выглядит, и принялся оглядывать себя. «Да нет, вроде бы всё в порядке. Только волосы на затылке надо пригладить. Хохолком стоят, некрасиво. Надо на ладонь плюнуть. Верное средство. Да чего он, собственно...» «Кому может понравиться хилый очкарик, у которого вечно текут сопли из носа?» «Чего он навоображал?» И Колька затих, тоскливо и в то же время с надеждой поглядывая в сторону той симпатичной девочки. «Не обернётся ли она ещё раз? Не улыбнётся ли ему? Интересно, как её зовут?» «Пока он переживал, пионеры в белых рубашках начали вершить суд». Первым держал слово блондин, судья ума, Слава Сикорский. Представительный и спокойный парень, ученик седьмого В-класса. В, В нём ощущались задатки лидера и управленца. Наверное, потому и выбрали. «Как вы все знаете, наша улица и все одарённые подверглись нападению», — начал он. «Такого ещё не случалось, поэтому пионеры улицы Суворова призвали всех вас на товарищеский суд». Сюда, на поляну переговоров, где наши улицы решают сложные проблемы между собой и внутри улиц. Дело воистину неслыханное. Никто не знает причин появления титла, никто не знает, что произойдет дальше, кроме одного момента. Эта сила преследует всех одаренных с улицы Суворова». Она снится и приходит наяву каждому из нас. Мы видим её проявление и не можем ей правильно противостоять. Сегодняшняя ночь это подтвердила. Воины Суворова в неполном составе, не в состоянии быстро и эффективно справиться с нападениями чёрного человека. Пострадала ученица Вика Самойлова. Она учится в 7 Г. Многие из вас её знают. Она с нашей улицы». «Сегодня ночью она упала с балкона, и вы все знаете, что причиной был чёрный человек. Он напал на неё, а воины проявили бездействие. По правилам улицы судьи должны спросить воинов, охраняющих наш покой и порядок, признают ли они своё вину». «Да, да признаём», — хором ответили Лёха и Пыня. «Только не забывайте, что Вика недавно стала не помнящей. ты хотел сказать», – встряла девочка, выступавшая в роли судьи совести. «Ты договаривай, договаривай. Может быть, воины уже забыли, что мы презираем всякое разделение детей на два лагеря. На тех, кто помнит и кто забыл. Может быть, воины стали считать Непов детьми второго сорта?» Лёха в ответ только скривился. Было ясно, что этот разговор был ему неприятен. «Мы защищаем Непов, по факту. Вы знаете, мы не могли опросить их на предмет введения и предчувствий. Нас бы просто подняли на смех. Они и так нас считают придурками». Неожиданно вступился за Лёшку Пыня. Круг детей согласно загудел. Все знали, что спрашивать Непа, видел ли он что-то необычное, не вписывающееся в рамки привычного мира, бесполезно. Это как родителей спрашивать, не видели ли они под кроватью затаившегося бабайку. И даже если там бабайка действительно будет сидеть, родители его всё равно не увидят или не запомнят, что они его видели. «Минуточку!» – возмущённо подняла руку судья совести. «Они такие же дети, как и мы. Мы всегда боролись за равные права и за то, чтобы одарённые не обижали и защищали Непов». «Они ваши друзья и родственники. Ни один из одаренных не знает, когда приходит его срок, и он сам становится Непом. Мы теряем своих друзей с детского сада. Нас повсеместно считают воображалыми и фантазерами. Да, они не относятся к нам серьезно, но это не значит, что мы не должны защищать их. Вы же не бросите инвалида в беде. Разве вы не поможете слепому в трудную для него минуту?» «Я считаю, воины должны понести наказание, это послужит им ценным уроком. Впредь они будут больше думать о своем долге, а не лопать пирожные и не шляться по гостям». Колька аж вздрогнул после ее слов. Кажется, камень прилетел в его огород. Рядом дикой кошкой зашипела Чекушина, а судья совести продолжала. «Я обращаюсь к судье чести и хочу спросить, была ли нарушена честь улицы?» Брюнет Виктор, прежде чем ей ответить, покосился на Лёху, поправил свой галстук и только потом сказал «Войны восстановили честь улицы после того, как признали свою вину. Честь восстановлена. Я не вижу смысла бодаться в споре чести. Я бы хотел самоустраниться от дальнейших обвинений». «Да, я так и думала. Честь, как обычно, идёт на поводу у воинов. Похоже, мы ошиблись с выбором судьи. Снова дружба и общие традиции встают на пути у совести. Только совесть беспристрастна. Судьи чести, похоже, не видят очевидного и случившейся трагедии, и поэтому совесть вызывает своего свидетеля. Выйди в круг, Олег Бармин!» Дети зашумели и начали переглядываться. Раздавались голоса. «Причем тут Бармин?» «Он же наблюдатель!» «Он вообще-то с Чкалова!» «Чкаловские не видят черного!» «Тихо!» – потребовал судья слава и добавил. «Олег, выйди, пожалуйста!» «Да я не прячусь!» – Олег шагнул в круг и встал рядом с воинами. «Олег, это ты сказал воинам, что искать черного человека бесполезно, и надо ждать, пока он не нанесет первым свой удар?» – спросила у него судья совести. «Да. Значит ли это, что воины Суворова пошли на поводу у мальчика с улицы Чкалова и теперь служат не своей улице?» Нет. «Но это ты им такое сказал, и они тебя послушались», – всплеснула руками судья. «Все же очевидно, воины пренебрегли своими обязанностями, и вместо того, чтобы охранять улицу ночью, просто дрыхли в своих постелях. С каких это пор воины слушаются наблюдателей? Может, потому что все это провокация соседней улицы?» «Ты единственный с улицы Чкалова, кто видел проявление титла. Ты единственный вместе со всеми рисовал рисунок. Так ли чиста твоя совесть? Ответь нам, может быть, это обвинение?» С равнодушным видом спросил Олег. «Судья совести пригласила меня свидетелем и бросает мне обвинение?» «Я хочу знать ответы на свои вопросы», – сверкнула глазами пионерка. «Не играй со мной в демагогию». Другие судьи переглянулись и нахмурились. Олег покачал головой. «Вы напрасно собрались здесь. Вы лишь тратите драгоценное время, мешая воинам выполнять их непосредственные обязанности. Они признали свою вину. Больше им тут нечего делать, как и всем вам!» «Ответь нам на вопросы, пожалуйста», – вежливо попросил пионер Слава Сикорский. «Разумеется, судьёй ума приятно вести диалог», — кивнул Олег. «Только ответы вам не очень понравятся. Начнём с того, почему я вижу проявление титла. Вы все знаете, что наблюдатели обладают фотографической памятью. Я единственный наблюдатель в школе номер два. Был ещё Адам Макаров, но в прошлом году он присоединился к Непам и по возрасту вступил в комсомол». «Если нужно, я могу кинуть клич между всеми наблюдателями города. Они соберутся на Суворова и полностью подтвердят мои слова. Только это потребует времени, которого и так мало. Угроза становится всё реальнее с каждым часом. Она приближается. Вы могли бы потратить время с куда большей пользой, чем заниматься поисками врагов с других улиц». Судья совести презрительно фыркнула. «О, это в твоём стиле. Ты пытаешься потянуть время, стремясь уйти от неудобных вопросов?» «Вовсе нет. Я признаю, что сказал Алексею Ипы, то есть Ивану Пантелееву, о бесполезности поисках чёрного человека и детей леса без каких-либо улик. Титло само по себе не несёт вреда, оно лишь дурное предзнаменование. Никто не знал, что чёрный человек приснится этой ночью каждому отдарённому на Суворова». Ведь вы об этом тоже не знали и не могли предполагать подобный исход. Представлять по войну каждому ребенку на улице? Так где бы вы в таком случае взяли столько воинов? У вас их всего трое и то один в отъезде. Что они могли бы сделать? Бегать по квартирам, бить в набат, кричать «караул»? «Твоя совесть нечиста. Я чувствую, как ты нам не договариваешь», – прошипела судья совести. «Я ощущаю твою ложь. Почему ты скрываешь от нас правду? Как ты в этом замешан? Это открывашка? Вы покрываете новенького?» «Мы проверили комнату в квартире у Коля. Там нет никаких следов потусторонних сил», – возмутился молчавший все это время Лёха. «Но вы прекрасно знаете, что он мог открыть подобную дверь. Мы все тут прекрасно знаем, на что способны открывашки», — продолжала наступать судья совести. «Тогда просите его. Он тут. Заметите сразу, если он вам соврал», — криво улыбнулся Олег. «Хорошо. Судья совести вызывает Колю Сидорова», — объявила с негодованием пионерка. Дети расступились перед Колькой, и тот к своему ужасу почувствовал, как его ноги сами против его воли затопали в центр круга. Он пытался сопротивляться, но ноги его не слушались. Тут он припомнил о такой способности у пионеров. Они могли заставить человека со слабой волей выполнить любой их приказ. «Да как так-то хотел было возмутиться он? Это же форменное насилие. Или судьям разрешено детей контролировать?» «Коля Сидоров, ученик 4 Б-класса, средняя школа номер два. Десять дней назад ты переехал в наш город и живёшь с родителями на улице Суворова в доме номер двенадцать», приступила к допросу судья совести. «Да». «Сколько дверей ты открыл в нашем городе, используя свою способность?» «Четыре». Две из них проверили воины вчера вечером. Одно я открыл в квартире у Лёши и прошёл её вместе с ним. Четвёртая ведёт в гараж Насипенко. Гараж с железными воротами рыжего цвета из кирпича. Третий со стороны школы, отчеканил Колька. Ему очень не хотелось. Эта пионерка нравилась ему всё меньше и меньше. Судьи Слава и Виктор переглянулись. «Свидетельствуем, он не врёт кивнуляние. У нас нет больше к нему вопросов». Судью совести их слова явно не устроили. «А ты когда-нибудь открывал двери, где таились чудовища, Коля?» Ядовито сладким голосом спросила она. «Протестуя, — тут же вмешался Олег, — это не имеет никакого отношения к нашему суду». «Да ну, а вот мое чувство совести говорит, что совесть у Коли Сидорова не очень чиста», — гаденько улыбнулась пионерка. «Мы должны идти до конца в таком случае и пресечь любые моменты, связанные с затиранием памяти. Он мог и не знать, что открывал дверь, а мог и забыть, с чьей-то помощью». Олег побледнел, словно его ударили. «И такое я слышу от пионеров! Да как ты смеешь!» – процедил он. «Тихо, спокойнее, Олег», – призвал к порядку, почуявший недоброе слова. «Пусть он ответит. Пусть успокоится совесть». «Да, ответь нам, Коля. Ты открывал двери, за которыми таились чудовища?» Почувствовав поддержку, победоносно повторила судья совести. Колька догадался, что отвечать нужно правильно. «Очень правильно». И он ответил. «Да, открывал. В Новопетровске». Только я вам клянусь своей жизнью, что я никогда не открывал двери с чудовищами в вашем, а теперь уже и в моем городе. Круг одобрительно зашумел. Кольку проверили на честность, и теперь дети не видели больше никаких причин, чтобы судья совести задавала ему неудобные вопросы. Судья это тоже поняла, и хотя она пыталась еще сопротивляться, к ней уже не хотели прислушиваться. Из круга начали требовать, чтобы допрос прекратился. «Чего вы к нему привязались?» «Вы пионеры или инквизиторы?» «Хватит тиранить, открывашку!» «Судья дула, дула!» Судьи смутились. Лёха и Пыня благодарно улыбались и подмигивали Кольке. Олег показал большой палец. Из толпы кто-то залихвастки засвистел, и пионеры были вынуждены сообщить, что более они Кольку не задерживают». У того чуть слёзы из глаз не брызнули, когда, вернувшись в круг, он почувствовал на себя невероятное, доброе внимание со стороны детей улицы Суворова. Совершенно незнакомые ребята жали ему руку, хлопали по плечу, звали в гости поиграть и даже проверить пару соседних подвалов на предмет скрытых дверей. Колька, который настолько привык к тому, что в Новопетровске ему приходилось бороться за существование, не знал, что ему им отвечать и как себя вести. Он только улыбался, кивал в ответ и мечтал провалиться сквозь землю. Судья совести пылала праведным гневом. Ей первой надоело смотреть, как Круг поздравляет и принимает Колю в коллектив – Она резко махнула рукой, и детсадовцы, стоявшие на карауле, достали маленькие красные свисточки. По поляне пронёсся пронзительный тонкий свист, от которого дети моментально притихли и вновь стали серьёзными. «Да, прекрасно. Коля, у суда больше нет вопросов. Коля, молодец. Только давайте не будем превращать суд в фарс. Вы все тут забыли главное. Произошла трагедия, и виновны в этом воины Суворова, и подстрекавший их на этом наблюдатель с соседней улицы. Неужели вы не понимаете, что произошло? Он предложил воинам пожертвовать жизнью одного ребенка с нашей улицы для поиска улик, для облегчения работы воинов». Нам. «На месте Вики Самойловой сегодня ночью мог быть любой из вас. Им было наплевать, кто из вас сегодня умрёт. Они сыграли с вами в лотерею, где ставками были ваши жизни. Я требую для них самого сурового наказания». Круг притих. Все взгляды устремились к бледным от ярости и обиды воинам. Лёха молчал, но рядом с ним начал плавиться воздух. Лёха был готов ради улицы понести любое наказание, но чтобы вот так его обвиняли, так подло и несправедливо, он уже начал прикидывать про себя, как сейчас объявить товарищеский суд недействительным и, раскидав пионеров, поднимет на улице бонт. Да нет же, о чём он? Улица сама должна решить, что для неё лучше. Он должен следовать правилам. «Вера, уймись, мы не можем наказывать представителя другой улицы без согласования с ее представителями». «Это против правил», – возвал к судье совести Слава. «Если судья совести проявит свои воли, ее действия покроет наш суд позором». «Как судья чести, я требую, чтобы ты забрала свои слова обратно», – холодно заявил Виктор. «Я требую испытания совестью», – громко произнес Олег. Судьи все разом повернулись к нему. «Да, требую. Слова судьи совести запеднали честь моей улицы, и вы уже готовы судить меня без всяких на то прав. В случае, если я не пройду испытания, моё наказание будет и так достаточным». «Согласна», — выкрикнула с готовностью судья совести. «Ты с ума сошла?» — накинулись на неё другие судьи. «А если он серьёзно пострадает, как нам потом оправдываться перед Чкалова?» Дети зашумели. Они не хотели такого суда. Рядом сколько Колькой Анька Чекушина всхлипнула и закричала. «Олежек, не надо, ты можешь умереть!» Что он задумал-то, спросил ничего не понимающий Колька, но она в ответ только отмахнулась. Лёха оценил решимость своего друга и покачал головой. «Не надо, Олежек, не рискуй так, ты захлебнёшься кровью. Я проходил такой суд дважды и никому бы не пожелал». «Вон и Пыня скажет». «Это очень больно», — подтвердил бледный от испуга Пыня. «Я выжил только потому, что у меня защита хорошая. Не всем так везёт». Олег в ответ только усмехнулся и потребовал у совещавшихся судей. «Ну же, я готов пройти испытание. Тут, перед лицом собравшихся, я заявляю, что это только между мной и судьёй совести веры». «Я защищаю интересы своей улицы и своих несправедливо обвинённых друзей. В случае моего проигрыша это никак не должно сказаться на взаимоотношениях между Суворова и Чкалова. Пусть же все дети Суворова выступят свидетелями моих слов. Вы ни в чём не будете виноваты перед Чкалова. Если она боится, значит она плохая совесть, и не ей меня больше судить». «Я тебя не боюсь!» – возмутившись, кинулась на него с кулаками судья совести. «Пусть свое разрешение дадут другие судьи, и мы начнем!» Колька видел такое впервые. В Новопетровской пионеры никогда не устраивали такие испытания. А тут судья Вера и Олег молча разошлись метров на пять и встали друг напротив друга. За спиной Олега встали Лёха и Пыня, выполнявшие роль секундантов, а за спиной Веры — судьи Виктор и Слава. Начало испытания объявляли охранявшие круг детсадовцы. Они предупреждающе свистнули в красные свисточки, и на поляне повисло тягостное молчание. Испытание началось. Вера и Олег начали играть в гляделки. Кто кого переглядит. Кто моргнул первый, тот и проиграл. Только это были особенные гляделки. Зрители замерли, затаив дыхание. Ожидание, казалось, длилось и вечность. А потом Колька увидел, как из носа судьи совести потекла тонкая струйка крови. Он перевёл взгляд на Олега. И обомлел. Тот тоже истекал кровью, причём намного сильнее. Кровь стекала с губ, из носа и даже, кажется, из ушей. Прошло ещё несколько ужасных, томительных минут тишины, и вот уже всё лицо у Олега было в крови. На его клетчатой рубашке появилось тёмное пятно. Судья совести выглядело немногим лучше. Её белоснежная рубашка с манжетами была безнадёжно испачкана кровью. Её начало покачивать. Судьи попытались подхватить её под руки, но она грубо оттолкнула их и, выплюнув на траву сгусток крови, торжествующе произнесла, обращаясь к своему сопернику. «Сдавайся, Олег! Тебе не выдержать это испытание!» Олега мотнуло в сторону, и он с трудом удержался на ногах. Закашлялся. «Ты жалкий салабак, ты зазря угробишь себя. Твои мучения только оттягивают неизбежное наказание совестью. Я чувствую, как она гложет тебя, как крутит твои нервы. Ты виноват в преступлении, так сдайся уже», — продолжала издеваться судья. Олег выплюнул скопившуюся во рту кровь, стоящая рядом с Колькой, Анька испуганно ахнула. «Я готов, а всё ради своих друзей». Усталым голосом ответил он. «А вот на что была готова ты ради своей подруги? Ведь вы дружили, вы живете с ней на одном этаже. Ты так горевала, когда она стала Непой, ведь так? Ты ничего не знаешь, прошипела судья совести. Я всё помню, забыла. Я помню, как вы дружили, как она была твоей лучшей подругой». «И как она стала Непой, тоже знаю. Ты дурак и идиот, тупица!» «Я всё помню, Вера!» – не отводя взгляда от неё проговорил Олег. «Ты знала, что у неё был солдатик. Так ли чиста твоя совесть, судья?» «Я, в отличие от тебя, не предавал своих друзей». «Какой ещё солдатик? Чего ты несёшь?» «Всем одарённым на Суворова войны раздавали солдатиков для защиты. Одарённые становятся неопомянно, солдатики всё равно охраняют их сон. Только ты приревновала свою подругу к присутствующему тут судье Виктору. Она же ушла из детства, стала взрослой, начала пользоваться косметикой и кокетничать с ним. Ты боишься смеялась, что он выберет ее!» «Нет, ты врешь!» – простонала Вера. «Не вру, и ты это знаешь!» «Ты посмеялась вместе с ней над старой детской традицией хранить дома подаренных солдатиков и предложила избавиться от него!» «Она выбросила его в помойку!» «Братья Чекушины нашли его. У меня есть подтверждение. А ты знала, что она останется без защиты. Черный человек пришел к ней, потому что она была самой слабой и уязвимой на тот момент. На ней еще оставался налет детства, и он выбрал ее. А ты спала рядом, за стенкой в соседней квартире, и даже не подумала ей помочь». «Я не знала», — прошептала Вера, — «Ты знала достаточно, чтобы воспользоваться моментом и избавиться от конкурентки в битве за сердце Виктора. Неужели тебя совсем не мучает совесть? Ведь одно дело судить слабого мальчика младшего возраста и убивать его на суде, и совсем другое — дать отпор черному человеку. Он ведь приходил каждому одаренному на Суворова, но в результате напал на самого слабого из всех нас — «Моя смерть не добавит вам силы и мудрости. Ты желаешь идти до конца, чтобы оправдать свой страх перед Чёрным. И я тоже пойду до конца. Я не позволю тебя наказать и отстранить воинов. Лучше них никто не справится с потусторонними силами. Ты там что-то лепетал о жертвах? О том, что я предложил пожертвовать одним из детей Суворова? Так вот она, моя жертва. Я принесу в жертву себя!» То, что случилось потом, Колька помнил очень смутно. Отрывками. Небо над головой потемнело, и буквально через пару секунд вся поляна погрузилась в тягучий противный сумрак. Освещался только маленький участок над кругом. А потом случилось то, чего никто и представить себе не мог. Чёрный Человек появился на поляне, а следом за ним маленькие, похожие на детей, тени. Их было очень много. Раздался гром, и темнота стала озаряться ослепительными вспышками света. Остальное он запомнил только когда происходили эти вспышки. Метавшиеся в панике дети, Олег, лежавший на траве в луже крови... Детсадовцы, окружённые тенями, хором декламировали какие-то стишки. Лёха, превратившийся в огромного могучего рыцаря в серебристых доспехах, наступавший на чёрного человека. Пыня, выставивший свои руки так, словно упирался в невидимую стену, а перед ним целая армия маленьких злых теней». Судья Виктор, вооруженный серебристой шпагой, спешивший ему на помощь, и лежавшие повсюду дети, бьющиеся в судорогах и припадках. В очередной слепящей глаза вспышке кто-то больно ударил Кольку по лицу, да так, что он отчетливо почувствовал хруст своих любимых очков, и он упал». Последнее, что он слышал, прежде чем потерять сознание, это пение далёких труб и чьи-то истошные радостные крики. «Короли! Конфетные короли уже близко! Держитесь! Они, они идут, идут к нам на выручку!»